ЖИЗНЬ, РАЦИОНАЛЬНО НАПОЛНЕННАЯ СВЕТОМ Начну с письма. Доброго и светлого дня вам, Влад. Вчера произошел в моей жизни великий сдвиг. Я решила полностью все изменить и немедленно перешла к действиям. Спасибо вам большое. Ведь именно ваша рассылка послужила толчком. У меня и раньше возникало желание как-то совершенствоваться. Постоянно читала что-то на эту тему. Много думала. И что получилось? Много мыслей, выводов и знаний, а результат нулевой. Благодаря вам я поняла, что главное – это действие. Поэтому сразу решила приступить к кардинальному изменению своей жизни. Навела порядки – в полках, столе, компьютере, а главное – в голове. Написала распорядок дня, заказала себе на ночь сон. Утром сегодня была приятно удивлена, что приснилось именно то, что я заказывала. Встала пораньше, утро начала с установления отличного настроения, медитации и зарядки. Потом немного убралась по дому, сейчас почти полдень, а у меня ощущение, что я уже очень много успела. Раньше только просыпалась в это время, теперь буду максимально полезно проводить остаток дня. Решила, что каждый вечер перед сном буду отчитываться перед собой за сделанное на протяжении дня, а также составлять распорядок на следующий день. Также вчера не поленилась и схематически изобразила пути достижения своей главной цели в жизни – реализовать себя как личность. Продумала, что нужно сделать в первую очередь, и проставила промежуточные цели. Хотела бы больше узнать о внутренней концентрации. К сожалению, я пока не имею возможности приехать в Питер и посетить ваш тренинг, так как живу очень далеко, хотя думаю, что это только вопрос времени. С глубоким уважением и благодарностью. Катя И я вам благодарен, Катя. Благодарен за то, что поняли меня и от слов и мыслей перешли к делу. Начали действовать. Каждое новое действие меняет ситуацию. Думаем, анализируем и вновь действуем. Попадаем в новую ситуацию, анализируем и действуем немедленно. Возможны неудачи и кризисы. Сразу задаем вопрос, почему это произошло что я сделал не так. И всегда помним, лучше неправильные действия, чем бездействие И не останавливаться, так сказать, входим в режим нон-стоп. И, конечно же, действуем до результата, до достижения поставленных целей. А внутренняя концентрация – штука мощнейшая. При помощи нее разрешается любая проблема. А начинать, как всегда, надо с малого. Допустим, все внимание направляем на язык или любую другую часть тела, и 30 секунд думаем только об этой части, и больше ни о чем, вообще ни о чем. Поначалу мысли могут уводить в сторону, но вы возвращаете их на место, пока не достигнете результата. Можно спросить, зачем? Да затем что в дальнейшем, сконцентрировавшись на любой задаче, вы найдете решение гораздо быстрее и точнее, чем когда ваши мысли будут гулять и прыгать с одного места на другое. А дальше следуют немедленные действия, проверка на практике. От кого-то я слышал слова, вынесенные в заголовок. На них меня навели аж 8 писем, пришедшие за праздники, авторы которых предлагают вернуться к названию рассылки и рассказать о том, что происходит на обучающих семинарах. Хоть это практически невозможно. Пусть кто-нибудь напишет, что такое злость, радость, опьянение, оргазм. Ведь знакомые же всем понятия но все же попытаюсь. Люди, подписавшиеся на рассылку с таким названием, так или иначе задают себе вопросы. Кто я? Что я? Зачем я? Ну а если кто-то не задает, то это ведь ваш выбор. Ведь многие кушают, пардон, писают, занимаются сексом, пьют горькую, работают, стареют, умирают, все. Зачем жили? Не знают и знать не хотят. Но не расстраивайтесь, даже если вам 60 или 70, начинать никому не поздно. Пока человек жив, он не безнадежен. Сколько надо учиться, спрашивают некоторые. Да всю жизнь, причем каждый день, и все равно будет мало. Но при познании себя и окружающего мира, жизнь начинает рационально наполняться смыслом, счастьем, в полном понимании, гармонией. Примерная программа семинаров выглядит так. Первое. Зачем все же необходимо совершенствовать себя? Второе. Прогулка в историю. Информация о древних техниках Китая, Индии, Греции Египта, Рима, Руси. Третье. Измененное состояние сознания и применения. Четвертое. Трансовые техники и их использование в современной жизни. Пятое. Сексуальная гармонизация. Шестое. Энергии человека, практическое улавливание. Седьмое. Функции сознания и подсознания. Восьмое. Как изменить образ жизни. Девятое. Как изменить образ мысли. Десятое. Внутренняя концентрация внимания. Одиннадцатое. Связь программы с материальным благополучием, состояние предприниматель. Практика аутотренинга с переходом для желающих в самогипноз. Программа примерная, так как никогда не известно какие вопросы заинтересуют группу. Сделаю попытку словесно объяснить, что происходит на моих тренинг-семинарах и почему люди, пройдя его, в состоянии изменить любую область жизни, которая их не устраивает или устраивает недостаточно. В своих рассылках в интернете, которые я веду много лет и имею более 20 тысяч постоянных подписчиков, Настоятельно рекомендую, приходя на ТС, поставить какую-либо конкретную цель. Кстати, я тоже имею свою цель, которая состоит в том, чтобы у всех присутствующих расширилось сознание. Только лишь благодаря этому изменяется состояние человека, и он способен на такое, чего от себя еще вчера и ожидать не мог. Как минимум, энергия у всех присутствующих увеличивается в 4 раза, а куда уж ее направить, каждый решает сам. Есть, правда, любители острых ощущений, которые всю энергию пускают на сексуальное удовлетворение. Но это их право, это их дело. Но разумнее было бы часть ее оставить и на другие области жизни. А вообще-то пополнение энергии – это наиболее важный аспект нашей жизни. Наверняка ведь вы видели энергичных людей. Такое ощущение, что их на все хватает. Они здоровы, материально обеспечены, у них хватает времени, На общение с родными они занимаются только тем, чем хотят, и столько, сколько хотят. Веселые и, как правило, оптимисты. Такое ощущение, что они обуздали эту самую волну удачи. Даже, может быть, и сами не подозревают о том, что они, так сказать, подключены к источнику энергии Вселенной. Так вот. Без достаточного запаса энергии человек ведет унылый образ жизни. Недаром существует выражение типа «деньги потерял – ничего не потерял», «время потерял – много потерял», «а энергию потерял – все потерял». Кому-то эта фраза покажется просто словами, а для кого-то это настолько понятно, что просто банально. Возвращаясь к ТС, хочу привести слова Спенсера. «Великая цель образования – это незнание». Мой семинар ориентирован на то, чтобы люди перестали просто размышлять, тем более в негативном плане, а начали предпринимать конкретные действия для решения какой-либо проблемы, задачи или достижения своей цели. Перед началом ТС я опрашиваю с десяток человек, зачем они собственно пришли, что бы хотели иметь в результате. Остальных опрашивать нет смысла, так как проблемы и вопросы начинают повторяться. Понятно, что в ответах людей я ничего нового не услышу. Еще Карнеги расписал по пунктам, чего хочет каждый человек. Напоминаю. Первое. Здоровье и сохранение жизни. Второе. Пищи. Третье. Сна. Четвертое. Денег, вещей, которые можно приобрести за деньги. Пятое. жизнь в загробном мире. Шестое – сексуального удовлетворения. Седьмое – благополучие для своих детей. Восьмое – сознание собственной значимости. Теми или иными словами люди высказывают одну из этих проблем-задач. Все эти вопросы мы подробно разбираем. Могут быть вопросы и из других областей. Разбираем и их. Ведь люди отдали деньги, собственно, эквивалент энергии. И они вправе задать любой вопрос, интересующий их. Нередки стали случаи, когда приходят молодые женщины в районе 26-30 лет, для которых основной стала проблема нахождения спутника жизни, собственно своей половинки. Большинство из присутствующих, от 80 до 90%, не знают, как значительно поднять свой материальный уровень. Ну и достаточно редки случаи, но все же по одному-два человека на каждом семинаре, когда присутствуют люди, которые находятся в поиске своего любимого дела. И примерно раз в месяц попадается и человек в поиске смысла своего предназначения и главной цели жизни. Среди моих читателей есть и скептики, и пессимисты. Но как это за три дня можно обучить людей таким образом, чтобы они решали проблемы в столь разных областях? Причем пытаются аргументировать не свои доводы. «Я вот окончил коммерческий колледж по такой-то специальности, а мой заработок такой, сякой, никакой, мол, потому что нет своего стартового капитала». «Да, милые вы мои, не учат в коммерческих колледжах, институтах и так далее бизнесу. Все, чему там могут научить, так это пойти работать наемным работником на действующего предпринимателя, у которого может быть четыре класса образования, как у Генри Форда, например» или три курса института того же Гарварда, как у Билла Гейтса. Так вот, обозначив себе цель, каждый присутствующий концентрируется на ней и берет ту информацию, которая ему нужна. В любой момент времени любой участник может задать вопрос, возникший у него. Я тут же отвечаю или задаю ему вопрос. А почему или в чем причина того, что он загнал себя в такой жизненный тупик? Иногда причина находится мгновенно иногда устраивая то, что называется маленьким мозговым штурмом. Это происходит, если человек желает озвучить свою проблему. Он выходит перед группой и дает информацию, что у него не так и что бы он хотел. Присутствующие поочередно выдают свой вариант решения проблемы, как в данной ситуации поступили бы они. При этом никто никого не критикует, а вышедший просто фиксирует на бумаге высказывание каждого. И вот ведь что интересно. Каждый пришел с какой-то своей проблемой. Но зачастую для рядом сидящего с ним человека это и не проблема вообще, а просто чушь какая-то. По его мнению, говорящий сам себе выдумал эту проблему. А вот уж моя-то проблема – это да, это что-то. И вдруг оказывается, что для многих присутствующих проблемы этого человека тоже чушь. И точно так же он сам себе ее создал. Уважаемые читатели, оторвитесь на несколько минут от книги и подумайте над таким вопросом. Если у вас есть проблема, не сами ли вы ее себе создали? Каким образом? Да тем же образом, что и во все века. Прежде всего, своими мыслями в прошлом. Находить свои мысли в прошлом необходимо не для сада мазохизма, а для того, чтобы эти мысли не впускать в наше сегодня в наше сейчас и наше будущее. Единственное, что мы можем контролировать, так это наши мысли. Для контроля этих самых мыслей я тоже даю упражнения, даю домашние задания. Раз большинство присутствующих интересует материальный вопрос, подробно останавливаюсь на том, кто такой предприниматель и как им стать.